Эпилог. 40 лет. Бох мой, кто бы мог подумать, что мне уже 40 лет, а может быть, ещё 40. Я совсем не стесняюсь своего возраста. Скорее наоборот, я им горжусь. Где-то там, далеко, осталась та цепляющаяся за жизнь девчонка с баяном, которая прошла долгий путь, прежде чем стать достойной и успешной леди. Собравшиеся в этом зале люди не знают, что я мыла полы и машины Они думают, что я родилась в богатой семье. Хотя сейчас стало модно рассказывать о том, как кто-то попал из грязи в князи. Зачастую, когда я встречаюсь с партнёрами по бизнесу, они начинают бить себя кулаком в грудь, рассказывать, как они жили на хлебе и воде и грузили ящики на складе. Когда я слышу подобные разговоры, то думаю, что таким людям просто необходимо выговориться. Они рассказывают всё это не потому, что им нравится это рассказывать, а потому что нынче модно богатым рассказывать о том, как когда-то они были бедными. Я не стесняюсь своего прошлого. Я всего лишь не хочу и не люблю о нём рассказывать. Это моё сугубо личное. А моя жизнь в Москве научила меня не пускать в свою душу посторонних людей. Все эти годы я очень много работаю, езжу в командировки, иногда бываю в отпуске, посещаю фитнес и борюсь с возрастом при помощи массажистов, косметологов и визажистов. Я всю жизнь боролась с несправедливостью, с алчностью, с ложью, но я никогда не думала, что настанет тот день, когда мне придется бороться со своим возрастом. Что касается моей личной жизни, то у меня с этим не густо. Любовь как-то не вписывается в рамки моей четко распланированной жизни. Я всегда успокаиваю себя тем, что в этой жизни мы должны чем-то жертвовать, Вот и я, во имя продолжения дела своего отца, пожертвовала своей личной жизнью. Я слишком занята и так много работаю, что мне не до сантиментов. Хотя иногда я не скрываю того, что прошу своего водителя остановить машину у какого-нибудь парка или сквера. Я люблю с интересом рассматривать семейные пары, гуляющие с детьми и обсуждающие какие-либо темы. Я пытаюсь найти выход в их отношениях фальшь и чувствую зависть. Но затем я вновь беру себя в руки и понимаю, что я никогда уже не смогу вырваться из плена своей независимости и самодостаточности. Я, как мой батя, который жил ради своей дочери, живу теперь ради своего сына. Только мой батя всё же иногда покупал любовь, а я её не покупаю, потому что ненавижу всё продажное. У меня есть взрослый сын, он потрясающий парень. Левка приехал на мой юбилей из Лондона и весь вечер сидел недалеко от меня. Если бы только отец видел своего внука. Мой сын высокий и красивый, он любимец женщин и похититель женских сердец. Я воспитала сына достаточно скромно, потому что хорошо запомнила заповедь своего отца. Каким бы достатком мы ни обладали, мы должны создавать своим детям искусственный дефицит. Это правильный путь в воспитании детей, иначе не жди добра». Помню ли я про его настоящего отца? Да что греха таить, конечно, помню. Я ни разу ему не звонила, потому что вычеркнула его из своей жизни и своей памяти. Я не смогла его пригласить на этот банкет, потому что Димки больше нет. Мы встретились совершенно случайно на улице Мельникова. Я пришла на тот спектакль вместе со своей сотрудницей Ольгой, а Димка пришёл один. В этот день он поругался со своей женой, и выиграв билет у себя на работе поехал в театр в гордом одиночестве для того чтобы хоть немного развеяться мы увидели друг друга совершенно случайно дмитрий сидел через три ряда от меня я узнала его не сразу он был посидевшим осунувшимся а самое главное он был неважно одет после танца лётчиков когда зал уже захватили террористы димка обернулся и наши взгляды пересеклись Когда ему удалось сесть ко мне поближе, он рассказал мне о том, что его родителей посадили за взятки, всё имущество конфисковали, что Маринка от него отказалась, и он женился на девушке из обычной семьи. Он рассказал мне о том, что живёт он в коммунальной квартире вместе с женой и приёмной дочерью. Работает на совершенно не престижной работе, получает мизерную зарплату и обувается на ближайшем рынке. Я смотрела на этого обрюзгшего мужчину, И не верила тому, что когда-то я его очень сильно любила, родила от него ребёнка, и что у входа в этот театр меня ждёт дорогая машина с охранником и водителем, а он сюда приехал на метро. Я показывала ему фотографии нашего сына, рассказывала о погоде в Лондоне, а он смотрел на меня ничего не понимающими глазами и почему-то просил у меня прощения. А я не понимала, Зачем он просит прощения, этот посидевший мужчина в какой-то потрёпанной рубашке? Я ни за что его не винила. Я была ему даже благодарна, потому что если бы он меня не бросил, и я осталась бы с ним, я бы не стала такой, как стала сейчас, и не сыграла бы своему бате на баяне за душевную песню. Димка говорил мне о том, что если мы останемся живы, он обязательно обнимет нашего сына и расскажет ему, как он сильно по нему скучал. А я представляла своего сыночка, который никогда не задавал мне лишних вопросов и всегда боготворил Александра, считая его достаточно близким человеком, и представляла, как лев шарахнется от Дмитрия, потому что он его совершенно не знает. Это были страшные дни. Нервничали не только мы, но и террористы. Димка сидел на переднем ряду и держал меня за руку. А еще он сказал, что все будет хорошо, что я выживу, а он нет» потому что его накажет Господь. А потом получилось так, что я выжила. После штурма погибла моя сотрудница Ольга и погиб Димка. Я часто вспоминаю его глаза, его страхи и переживания, которые можно было без особого труда прочитать на его лице. Когда нам всем раздавали соки, Дима отдал свой сок мне. Я не взяла его сок. Я лишь подумала о том, что жизнь научила Димку жертвовать собой во имя другого. Раньше он на это был не способен. Когда пустили газ, было утро. Многие ещё спали. Вдруг закричали террористы, и по залу распространился резкий, душиющий запах. Было тяжело дышать. Я закашляла и стала будить спящую Ольгу. Затем посмотрела перепуганными глазами на Димку и закричала: "Дима! «Что это такое? Мне нечем дышать! Это газ!» «Это газ!» — утвердительно кивнул головой Дима и, сложив в четверо носовой платок, положил мне его на лицо. Я стала дышать через платок и хотела было обратно отдать его Димке, но тот категорично замахал руками и закричал. «Не смей! Дыши сама! Дыши и живи ради нашего сына!» Мне действительно помог Димкин платок. В те страшные дни я выжила и живу до сих пор. Многие люди пытались получить компенсацию за то, что с ними произошло. Но судиться с машиной для перемалывания костей невозможно, да и не стоит. Я помогла семье Дмитрия, передала его вдове деньги, довольно крупную сумму, и после этого почувствовала себя значительно лучше. Димка был моей первой и единственной любовью, а первая любовь всегда оставляет след в душе. Я не попала в западню прошлого. Я только лишь с ним ещё раз встретилась и поняла, что время залечило раны, и моё прошлое меня отпустило. Я до сих пор храню Димкин носовой платок сложенный вчетверо. Он лежит в кабинете моего бати рядом с его любимой трубкой. Я выжила. И сегодня мне 40. Небо рассвечивают залпы салюта, гости кричат от восторга, а я Я смотрю на человека, который появился на этом вечере для того, чтобы меня убить. Отец сказал, что он никогда не вернется, что он сбежал на Кипр. А он вернулся, и я вспомнила его имя — Матвей. Все произошло очень быстро. Любовавшийся красивым салютом Сашка вдруг дернулся вперед и закрыл с собой мое тело. А затем прозвучали выстрелы. Охранники тут же унесли человека, который, вопреки прогнозам моего бати, всё же вернулся в мою жизнь. Я сдержала слёзы и прошептала: "Вот теперь мне действительно ничего не угрожает. Сашку спасли". Он долго лежал в реанимации, а забирать его из больницы приехали мы с Лёвой. Сиф рядом с Сашкой на краешке кровати, я поправила свой костюм и волнуясь произнесла: "Саша, А помнишь, ты предлагал мне уехать с тобой на Украину? Помню. Ты же хотел на мне жениться, да? Ты говорил, что скажешь своим родителям, будто Лёвка от тебя было такое. Было? Так ты мне предлагал выйти за тебя замуж или нет? Предлагал. Я согласна. Что? Опешил Сашка. Ты же сказала, что никогда не пустишь в своё сердце мужчину. Сашка, я ошибалась. Как ты думаешь? Можно иногда ошибиться, когда тебе 40. В 40 всё только начинается. В 40 ровно через неделю мы взяли двухнедельный отпуск и поехали к Сашке на Украину. Эх, жалко батя с нами не было. По вечерам я играла на баяне, Сашкино родня громко пела и поила нас горилкой. Сашкиным родственникам были неинтересны разговоры о нашей корпорации. Они тут же подливали нам горилки и начинали спорить, где лучше хранить зимой яблоки, если подвал затопило. «Сашка, а они не верят, что у нас есть корпорация», — жаловалась я Александру. «Да и нехай не верят», — смеялся Сашка и притягивал меня к себе. А Левка постоянно звонил в Лондон и, присаживаясь рядом с нами на корточке, спрашивал нас о том, как мы познакомились. «Мам!» Ты, Сашу, как на работу взяла? Я? Ну да, ты. Я познакомилась с Сашей ещё до того, как твой дедушка доверил мне корпорацию. В этой деревне и прошла наша брачная ночь. Глядя на Сашку, я вдруг подумала: "Какая же я дура! Всю жизнь чего-то искала, за чем-то гонялась и не замечала своего счастья у себя под боком. Вот он, такой родной, такой милый, преданный и любимый". Вернувшись в Москву, мы посадили Левку на самолет, летящий в Лондон, и, взяв Сашкины вещи, перевезли их ко мне в дом. А вечером я взяла баян и громко запела. Конец романа. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Декабрь 2008 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Камбур. Лариса Юрова